Воспоминание пятое. Лунный свет. Спустя две недели пребывания в Канзасе я, наконец-то, возвращался домой. Правда, возвращался отнюдь не один. На время командировки я останавливался у своей матери, которая всегда была рада меня видеть. Но встретился там не только с мамой и родными, но и со старыми друзьями, которые уговорили взять их с собой в Мэдисон на пару дней, чтобы посмотреть, чем я живу и отметить 15-летие дружбы. Моими спутниками были Алекс, Хиллари, вечно угрюмый Томас и три девчонки. Мэри, Элис и Джулия. Немного о них. Алекс был моим лучшим другом в Канзасе. Высокий рост, атлетическое телосложение и короткая стрижка придавали ему вид бойца ММА состязаний, Хотя на самом деле он был военным в статусе старшего сержанта. Этот ковбой был юморист по жизни и вечно презирая мою худобу пытался затащить в спортзал. Томас. С ним я познакомился после окончания старшей школы. Не скажу, чтобы он был драчуном, но увлекался единоборствами и умел за себя постоять. В свое время у него была череда неудач из-за одной особой, поэтому и получил прозвище «Угрюмый Том», хотя был не обделен чувством юмора. Хиллари с виду походил на пивной бочонок. Не подумайте, он вовсе не толстяк, но достаточно крупное телосложение, и большие руки придавали ему довольно... Тучный вид. Фисельчак и балагур никогда не пропускал дружеских кусовок, при этом всегда тащил свое домашнее пойло в надежде накачать какого-нибудь новичка до поросячьего виска. Ну а про девчонок скажу лишь то, что Мэри была партнершей Тома, элегантная особа, Элис и Джулия лучшие подруги, некогда жили в Южной Дакоте, но потом перебрались в Канзас. Я так и не был в курсе, почему они приняли такое решение. Жили они всегда вместе, снимая пополам квартиру. Нередко баловались спиртным, но при этом выглядели не хуже моделей, каких можно увидеть на обложках глянцевых журналов. И с этой компанией я направлялся в Медисон в доме на колесах, владельцем которого был тот самый весельчак Хилари. Черт, как же быть Сэми! Ладно, приеду, придумаю что-нибудь. Вообще, во время командировки я каждый день вспоминал о ней, думая, как она там. Не скажу, что я влюбился, но что-то внутри тянуло к ней. Вспоминая ее образ, сердце начинало сильнее биться в груди. Все это напоминало мне далекие чувства из прошлого, которые раньше не увенчались успехом. А сейчас я не спешил их принимать во внимание и торопить события. После долгой и утомительной дороги, наконец-таки на горизонте показались очертания Мэдисона. Города, с которым я успел сродниться. И тому была черноволосая причина с темно-бордовыми глазами. Было уже в районе восьми вечера, и небо снова окрасилось в оранжево-сиреневые оттенки. Мы подъезжали к моему дому. «Хиллари, будь добр, не сниси урну, как в прошлый раз, и не вздумай парковаться на газоне, я не зря гараж обустроил». Шутливым тоном произнес я другу, потрепав его за плечо. Спакуха мужик, сейчас я припаркую свою птичку как надо!» Моему удивлению, это получилось действительно как надо, а не как обычно. «Ну что, засранцы?» «Хватаем вещи, провианты, располагаемся!» — крикнул Хилл, «А я займусь спиртиком!» Хилл протянул Алекс. «Ты опять решил напиться и нагадить в какую-нибудь сковородку!» Компания дружно засмеялась. «Не напиться, а напоить!» — поправил приятеля Хиллари. Помогая девушкам с багажом, я обратил внимание на луджу где, опираясь на кованую решетку, стояла Эйви, Одетая в фиолетовый трикотажный свитер и черные лосины с юбкой, она смотрела на меня с печальным видом. Я хотел было поднять руку, чтобы поприветствовать ее, как вдруг в мое лицо прилетела спортивная сумка с громким криком Алекса "Юджи, хватай!» Поднявшись с дорожки, отряхнув брюки, я вновь поднял глаза на балкон, но Эм на лоджии не было. За несколько подходов мы перенесли содержимое машины в мою прихожую, после чего, подняв гаражную дверь, Хилл загнал свой транспорт в гараж. Ребята принялись занимать комнаты. Поставив сумки на пол, я увидел, как Эми стоит возле входа на кухню. Я только хотел подойти к ней, как вдруг раздался голос со спины. «Джин, мне нужна твоя помощь!» Это была Элис. «Помоги мне, пожалуйста, с сумками!» «Да, минуту!» «Давай сейчас! Нам еще на кухне вертеться! Быстрее управимся, быстрее веселиться начнем!» Мне снова прилетела сумка по голове, дважды за сегодня. Ведя Элис и Джулию наверх, неся их чемоданы, девушки хотели было ворваться в комнату, которую я отдал М. «Вот, давай сюда!» Девчата, эта комната занята. — И кем? — Там сейчас ткань сохнет, и банки с красителем стоят. Не хочу, чтобы вы испачкались. Давайте лучше прямо и сразу налево. Там хорошая двуспальная кровать. — Это ты на что намекаешь? — ехидно поинтересовалась Джулия. — На то, что спать вы по-любому вместе будете. Пойдем. За весь вечер друзья ну просто в наглую мешали приблизиться к Эмили. Каждую минуту на меня обрушивалась чья-нибудь просьба поднеси то, поддержи это. А как этим пользоваться? Мозг кипел и готов был вылететь в открытый космос. Но к часам к десяти мы управились, и долгожданный отдых вечеринки начался. Нам еще подтянулись Анна с Кассандрой. Хилл разливал свой домашний алкоголь, мешая его с колой и соком. Лично я пил пиво на пару с Алексом, обсуждая его военную службу. Музыка играла задним фоном, переливаясь от медленных лирик до динамичного драманда бейса. «А вот это моя любимая песня!» – восторженно крикнула Джулия, после чего, выйдя на центр гостиной, принялась танцевать. К ней сразу же подключились остальные девчонки, кроме Мэри, которая, подобно верной кошке, грациозно сидела в объятиях Томаса. Схватив меня за край рукава, Алекс, визжа от радости, пустился в пляс, медленно подгребая Кэллис, которая, увидев его инициативу, начала отвечать взаимностью. Эмили нигде не было видно, и пока ребята были заняты делом, я решил найти ее. Поднявшись по лестнице, я приближался к заветной двери, как вдруг руки Джулии вжали меня в стену. «Джин, привет!» Улыбаясь до ушей, протянула она. «Привет!» «Я что-то захмелела совсем. Не поможешь мне добраться до кровати?» «Сама дойти не можешь?» «Угу. Mm -hmm. Давай полежим вдвоем, поболтаем о чем-нибудь. Ты к чему клонишь?» «Не увиливай. взяв меня за края воротника и уставившись прямо в глаза, произнесла она. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я?» Прижавшись своей грудью ко мне, она начала гладить своим коленом мое бедро. «Джулия, не стоит!» увиливал я. «Все хорошо, не бойся!» Она медленно потянулась ко мне, как вдруг сзади раздался голос Элис. «Джулия, ты где сопропастилась?". Отпустив меня, она крикнула в сторону лестницы «Скоро буду!» В этот момент чьи-то руки потянули меня назад. Обернувшись, Джулия удивленно осмотрелась, после чего, скрестив руки на груди, процедила. Опять смылся. Я очутился в комнате Эми. Она медленно закрыла дверь и, замерев, смотрела на меня, стоя в тени. Уф, я было начал нервничать, протянул я, успокаиваясь, как вдруг Эм, схватив мои плечи, повалила меня на кровать. Она сидела сверху смотря в мои глаза, не произнося ни слова. Ошарашенный, я не знал, что сказать. «Юджин!» «Что?» – удивленно прошептал я, наблюдая, как ее глаза блестят от слез. «Зачем ты так поступаешь?» «Прости, друзья уговорили отметить пятнадцатилетие дружбы. Вернувшись, даже не поздоровался и стал с другими девчонками обжиматься. Она опустила свои печальные глаза. Прости меня, я правда виноват. Просто завертелся с просьбами и не нашел минуты, чтобы поговорить с тобой. Просто кроме тебя у меня никого нет. Никто кроме тебя не может меня видеть, и от этого одиночества сердце разрывается на части. Ну, Кассандра тоже может. Нахмурившись и отведя лицо в сторону, Эми протянула. Видит. Ну, стороница меня. Наверное, просто боится, что ты и утащишь ее, душу ад, усмехнулся я. Очень смешно. Слегка толкнув меня в плечо, девушка позволила мне подняться. Ее лицо сияло в лучах фонарей, врывавшихся в комнату с улицы. Немного погодя, она продолжила: Джим, обними меня. Мне так нравится, когда ты меня касаешься. Пока ты был в Канзасе, мне этого так не хватало. С радостью. Улыбнулся я, медленно прижав ее к себе. Было приятно вновь чувствовать сладкий аромат и дыхание, скользящее по моей шее. Слегка отстранившись, мы снова встретились взглядом. В ней было что-то неповторимое, что-то загадочное, но такое милое. Неведомым притяжением меня манило к ней. Казалось, что время, замедлив свой ход, остановилось. Вокруг не было никого, только мы наедине с ночной гармонией. Медленно подняв руку, я дотронулся до ее лица. Слегка поглаживая по щеке, сердце забилось сильнее. Мы одновременно потянулись друг к другу, закрывая глаза. Казалось, вот оно, то самое чудо. Хоть я и любил своих друзей, но в этот момент мне никто не был нужен так, как она. Джим! раздалось с порога. Быстро отстранившись от Теми, я развернулся, увидев удивленные лица Алекса в компании Элис и Джули. «Ты чем тут занимался?» «Я? Это... что-то случилось?» Сделав серьезный вид, произнес я. «Пошли на лоджию, надо освежиться!» «Бросил нас одних, значит?» Ухмыльнулся Алекс, обнимая за талию Элис, которая повисла на его шее. «Да». Сейчас иду. Снова обратив внимание на Эми, я прошептал. Без тебя не пойду. С ними опасно. Хорошо? Засмеялась девушка. Покинув комнату, мы оказались на лучшей. Развалившись в мягких креслах, мы начали вспоминать прошлые моменты. Алекс веселил девушек рассказами о наших молодых приключениях. Начал, как обычно, с истории, когда мы забрались на кукурузное поле к одному фермеру, а тот, завидев нас, схватился за ружье и гонял по полю, пока не попал солью в зад моего приятеля. В этот раз Эми сидела у меня на коленях, обнимая за шею. Меня это в то же время и сильно волновало, но в то же самое время очень радовало. На душе было прекрасно, как никогда. Да, это был полный номер, закончил очередной рассказ Алекс, потянулся в карман, доставая пачку сигарет. Ты обалдел? В смысле? возмутился он. Ты же не куришь. Ты же знаешь, я всегда курю, когда выпью. Так что убери это удивление со своего лица, ответил приятель, черкнув зажигалкой. Странно все это, — думал я про себя. Всегда яростно кричал, что он спортсмен, а тут за сигареты взялся. «Послужи, Смайо, а не только за закуришь!» — бросил Алекс, будто читал мои мысли. Спустя час мы покинули лоджию, разбредаясь по комнатам. Хилари сидел внизу возле камина, рассказывая моим сотрудницам свои жизненные байки. Анна, как ни странно, посапывала, лежа на коленях у Кассандры. «Сегодня вы со мной!» — с ухмылкой произнёс Алекс, Джулии и Элис. «Ну, куда ж ты без нас?» В обнимку они направились в дальний конец коридора. «Доброй ночи, Юджи!» «Ага, спокойной ночи!» Состояние было слегка уставшим, но приятным. Немного клонила в сон, поэтому я направился в свою спальню, протирая слепающиеся веки. «Не пойдет?» Схватив меня за плечо, весело протянула Эми. «Я тебя две недели не видела, так что сегодня ты мой!» От таких слов я взволнованно покраснел, но это... «Не обсуждается!» Силой она затащила меня в комнату. Мы лежали, обняв друг друга, смотря в потолок. Изредка я бросал на Эми взгляд, любой любуясь профилем ее лица, подсвеченным лунным светом. Ее кожа сама по себе была белоснежна, но в этом спектре она мне казалась искрящейся. Красновато-карие глаза теперь стали абсолютно сиренево-фиолетовыми. Ее дыхание будоражило мое существо, но я старался держать себя в руках, чтобы не смущать девушку. Как прошла твоя поездка? Повернувшись ко мне, прошептала Эмили. Очень даже хорошо. Пришел в вопросы бизнеса, договорился о новой поставке материала и фурнитуры, обсудил идеи нового проекта. Проекта? Ага. Люди из Канады предлагают участие в ежегодном показе моделей. И пусть я долго ломался, но не стал отказывать. Встретился с мамой, родными. Потискал кошку, усмехнулся я. Эми улыбнулась в ответ, щуря взгляд. Прошелся по родным местам, где прошло мое детство. Мамин дом стоит на берегу озера. Мы с ребятами там часто купались и загорали, лежа на песке. Было так весело, ну а потом, потом мы выросли. Скучаешь по этим временам? — Немного, но сейчас я счастлив, а остальное не важно. Я крепше прижал девушку к себе, когда друзья поедут домой, обещаю. Костьми лягу, но найду ответы на твое прошлое. — Почему это так важно для тебя? — Потому что ты для меня не чужой человек. Я бы сказал больше, но опасался торопить события. — Не сдерживай себя, Джинни. Тебе нечего от меня таить. Верно, говорят, девушки видят мужчин насквозь, но я решил пока стоять на своем. Вовсе не сдерживаясь, с чего ты взяла? Она тихо засмеялась. Эми? Все хорошо, не бери в голову. С этими словами она, прижавшись к моей груди, заснула, тихо посапывая, если бы ты знала. Какая ты красивая, думал я, ощущая тепло ее тела. Почему же меня так тянет к тебе? Казалось бы, обычная девушка. Блин, нет. О чем ты вообще Юджин? Эми далеко не обычный человек. Может, может, я влюбился?